Интерлюдия 2 Империя там, где ее император. Простая и чеканная истинная выбитая на фронтоне Мелинского дворца. Вопрос только в том, верно ли обратное. Император выбрался из крепости призраков, выбрался тяжело раненым, обессиленным, не выручив тайды, вновь похищенный зловещими привидениями. Но выбрался живым и с пониманием, что задумали сделать его враги. И уже одно это означало, что он выиграл, а не проиграл. Вампир Ифраим, как и положено хитрому ночному кровососу, поспешил убраться куда подальше. Император не стал тратить времени на поиски, пусть его лучше никакого спутника, чем такой. Вампир, конечно, мог оказаться очень полезным, даже более чем полезным, но Вокруг расстилались пустынные болота. Они кишели жизнью, самые разнообразные, но, но искать тут людей не стоило. Они бывали здесь, но исключительно как трапперы, звероловы или охотники. Поселений тут не было. Император ничуть не удивился, сразу же и без труда почувствовал след видящий. Не приходилось сомневаться, ее похитители сейчас больше всего боятся, как бы он, император, не потерял цель. Ясно, чего они хотят, ясно, чего собираются добиться. Как говорили в таких случаях учебники военного искусства, представлять себе цели и замыслы врага, значит наполовину одержать победу еще до боя. Вся беда была лишь в том, что точно зная цели и замыслы врага, император не слишком понимал, как же именно надлежит действовать, чтобы превратить наполовину одержанную еще до боя победу в победу настоящую. Пока просто шел, оставил позади пустую крепость. Император охотно придал бы ее огню, но, увы, гореть там было решительно нечему. Камень больше ничего. Поживиться тоже оказалось нечем. Раненый человек в тяжелых доспехах посреди душных парящих болот. Яростное солнце в вышине, поднимающаяся от, от воды плотная мгла. Император, несмотря ни на что, так и не снял брони. И она дважды спасла ему жизнь. Когда с на него соскользнула радужная змея пригуния вонзившая по ошибке зубы в нагретый железный воротник, и когда пришлось столкнуться с каким-то местным, местным земноводным чудовищем, состоявшим, казалось, из одной лишь пасти, утыканной мощными дробящими зубами. Император, император сделал себе лук, Над болотами постоянно вились множество птиц, и стрелы, пусть даже неоперенные и плохо летающие, доставляли ему свежее мясо. Труднее было найти топливо для костра, все мокрое, пропитанное влагой или же просто гниющее. След вел его на север, день за днем, никуда не сворачивая мало помалу болота становились все мельче, местность понемногу повышалась, бурная э, водная зелень уступала место не менее буйной, но уже лесной. Здесь царили настоящие джунгли с деревьями-великанами, паутиной лиан и твердой землей под ногами. Похитителям Тайды нужна была вся сила императора, вся безостатка. В прошлый раз им это не удалось, он подобрал ключ слишком быстро. На сей раз они могут придумать что-то поизощреннее или же что-то более рисковое. Они могут, например, не сымитировать пытки Тайды, а начать пытать ее по-настоящему. Пан или пропал. Тогда ему придется действовать быстро, очень быстро. А это будет означать на самом деле пустить в ход всю мощь белой перчатки. То есть сделать именно то, именно то, чего и ждут призраки. Мечей и сталь против них бессильны. Значит, но с другой стороны, он уже знает разрушительное для них заклятие. И теперь вызвать его вновь не потребует столь запредельных усилий. И что тогда станут делать похитители? Они не могут убить его, императора, он нужен им живым. Во что бы то ни стало, только живым. И они также знают, что никакие угрозы на него не подействуют. Император не боится умереть, как бы пафосно это ни звучало. Что же остается делать похитителям? Как заставить его пустить в ход всю скрытую в белой перчатке мощь? Если ты ответишь на этот вопрос, императора, тогда ты воистину победишь. На семнадцатый день пути сквозь джунглей с вершины дерева император увидел море. Сердце его упало, однако след тайды послушно свернул на северо-запад вдоль прибрежных скал. Спуститься к воде тут было почти что невозможно. Вниз к пенящимся волнам рушились отвесные утесы, коронованные поверху зеленой шапкой живого леса. Идти стало трудно. Приходилось прорубаться сквозь чуть ли не сплошную сеть свледшихся ветвей. За день пути императору удалось преодолеть не более трех лиг. Окончательно выбившись из сил он остановился на ночлег. Замерцали, закружили в вечном танце светляки, крупные, словно и в самом деле настоящие летающие феи с фонариками. Огромный лес мирно дышал, похрапывая во сне, мягко засветились изнанки крупных губчатых листьев на окружающем кустарнике чьего название император само собой не знал истёртое огниво дало искру затрещал костерок император сидел неспешно поворачивая вертел с насаженными на него птичьими тушками От чего то пришла какая-то странная уверенность что его путь вот-вот закончится тайда где-то неподалеку И ее похитители, конечно же, уже определились со своим планом. Что это будет на сей раз? Топор, занесенный над головой Сиамни, или лопающаяся веревка с пропастью под ногами? Он заставил себя не думать об этом. «Высокий человек!» Проскрепил над самым ухом голос Ефраима. «Высокий человек, я вернулся!» Император едва не подскочил от неожиданности. Вампир сумел подобраться незамеченным, несмотря на все предосторожности. Ефраим возник внезапно, словно сбросил колдовскую шапку, скрывавшую его от постороннего взора. Он стоял смирно по другую сторону костра, держа на виду безоружные руки. Тяжелый черный плащ за его плечами обмяк и волочился по земле. «Ты?» Не сдержал удивление император. Откуда и зачем? Или тебя опять решили приставить ко мне? Чтобы на сей раз уж наверняка. Высокий человек ошибается. Как обычно без звука, одной мыслью ответил вампир. Не скрою, был сговор, первый раз был. Как я и говорил. Ничего не изменилось, но я не прощаю тех, кто нарушает клятвы. А они нарушили. Они пытались убить меня, а моя жизнь, или вернее, моя не смерть, мне чего то очень дорога, высокий человек. Тогда ты поступаешь да нельзя не логично, что совсем не свойственно вампирам, заметил император, обнажая меч и кладя его поперек колен. Так, чтобы Ефраим мог как следует рассмотреть готовый к бою клинок. Ты лезешь туда, где как раз очень велик риск потерять твою драгоценную не смерть потому что второй раз нам так легко не отделаться. А если ты хочешь сражаться, почему исчез тогда, когда все было уже кончено?» Вампир покачал головой. прошлый раз я испугался, без обиняков сказал он, и ничего не мог сделать. С призраками я драться не могу. Я, я не помог бы тебе и бессмысленно погиб бы, надеясь ты согласишься с этим рассуждением. Император ничего не ответил. Не дождавшись его слов, вампир продолжал, а сейчас тропа выводит тебя к порту. Там не призраки, там люди, морские разбойники, пираты. Мне верится, что твоя эльфийка у них, высокий человек. Твое оружие неплохо сработало против призраков. Окажется ли она столь, столь же убийственна против людей? Император поморщился. Слова вампира казались глупыми. Владыка Мелина хорошо помнил битву у стен твердыни фиолетового ордена. — Кое-что изменилось, высокий человек, — скрипучо проговорил вампир. — Изменилось здесь, в старом Эвиале. Пришло то, что может пожирать магию, еще лучше, чем огонь пожирает солому. «Что ты такое несешь?» – удивился император. – Не несу, а говорю правду. Вампир обидчиво вскинул острый подбородок. Мы – ночной народ, особо чувствительны к таким вещам. В Ивиал вошел, вошла, вошло одним словом, инквизиция теперь владеет тайной гасить любое волшебство. Правда, и свое собственное тоже. Но, как бы это ни оказалось, до поры до времени. До меня дошли вести о чудесах в дальних храмах Спасителя. Спасителя? Император невольно поднял бровь. Здесь тоже верят Спасителя? В него, в него верят повсюду, высокий человек, усмехнулся вампир. Не только в Ивиале, во множество миров. Поверь мне, я знаю. Откуда? Эвиал — закрытый мир, ночному народу это известно. К нам попало несколько звездных странников, существ, свободно путешествовавших от мира к миру и втянутых воронкой Эвиала. Они рассказали, независимо друг от друга, собственно говоря, даже не зная друг о друге. Мы склонны им верить. Но разве они не правы, высокий человек? «Разве в твоем собственном мире не верят спасителя Император молча кивнул. «Видишь, значит, верят», – удалюториона заметил вампир. «Так вот, с некоторых, причем очень недавних пор, верховные слуги спасителя овладели тайной пожирателя магии. Вести стеклись ко мне с разных концов и от разных осведомителей. Я склонен полагать, что они не ошибаются». «Ну и что же отсюда следует?» — осведомился император. Он и на самом деле не мог пока понять, к чему же клонит хитрый кровосос. «Мне кажется, Ива, Ивиал опасно накренился, подобно кораблю-бурю», — ответил вампир. «Многие верят, что в такие моменты мир становится уязвим». «Уязвим для кого?» как это для кого высокий человек разумеется для него для спасителя он приходит и спасает последнее слово вампир выговорил с плохо скрываемым отвращением император какое-то время молчал угрюмо глядя в огонь в его собственном мире в Мелине тоже ждали прихода спасителя Грозные знамения той страшной зимы, саранча, все те бедствия, что обрушились на страну во время войны с Радугой. Немудрено было решить, что наступает истинный конец света. Но ничего не случилось, и страшная зима кончилась. И битва была выиграна, и нас и отступили дону, и замирились гномы, и даже Радуга, как оказалось, покорилась во всяком случае на время. Я скажу тебе так, Ифраим. Сказки о спасителе, а его скором приходе начинает распространяться всякий раз, когда в мире становится несколько неуютно, я бы так сказал. Кроме того, распространять эти слухи выгодно самим служителям. Согласен, не невыс высокий человек проскрепил вампир – «все верно. Я живу в Ивале Ива Ива очень давно, очень-очень давно. Я, наверное, последний живой свидетель древних войн, когда молодая тогда раса людей отбивала право властвовать над этим небом у первых, о нет, я не прав, у вторых хозяев Эвиала. Поверь мне, высокий человек, тогда все могло показаться куда страшнее, чем сейчас. Но я не страшился, а сейчас, сейчас мне страшно. «Может быть, тогда здесь еще не верили в Спасителя?» «Иногда мне кажется, что тогда не было еще и самого Спасителя», – мрачно пошутил вампир. «Просто никогда еще в Ивиале Инквизиция не обретала столь непомерной мощи. Противостоять ей становится просто невозможно». «Ну и как это связано с моим поиском?» «Напрямую высокий человек». — Самым что на есть прямым образом, я считаю, что похитившие твою эльфийку каким-то образом собираются это использовать. — Как и каким образом? — фыркнул император. Вампир огляделся по сторонам, шагнул ближе к костру, стараясь тем не менее, чтобы ни одна искра не коснулась бы его плаща. Его голос в сознании императора звучал глуше, словно Ефроим перешел на шепот. «Что они хотели от тебя, высокий человек? Чтобы ты привел в действие белую перчатку на твоей левой руке? И не так, как со мной, а на полную мощь. Поверь мне, старому Ефраиму, ведешь ему немало артефактов. Если ты высвободишь все, что кроется в ней, миру Ивиала придется уповать только на спасителя». «Ой, ли не поверил император. Эфраим, эта штука бывала в бою, и поверь, были моменты, когда мне хотелось, чтобы она оказалась бы более могущественнее. Это спасло бы жизни сотням моих преданных солдат. Она более чем могущественна, высокий человек, более чем. Это превышает мое разумение, тот факт, что она попала к тебе. Скорее всего, вручившие ее тебе, сами не представляли пределы ее истинной силы. Император пожал плечами, зыбко, как туман. «Рассуждением вампира грош цена, если только...» «Высокий человек», — сказал Эфраим, прижимая руки к груди совершенно человеческим жестом. «Призраки не случайно ведут тебя к пиратам». Там с некоторых пор пребывают инкогнито, разумеется, двое или трое высших иерархов святой инквизиции. Что задумали аркинские губители, я сказать тебе не могу. Что означает их связь с морскими разбойниками, и нет ли в этом какого-то еще и третьего смысла? Но дело в том, что обычную магию инквизиторы могут погасить. Обычную, но непредельную для этой перчатки. Призраки решили вынудить тебя шагнуть за грань мыслимого и немыслимого другими средствами. Во всяком случае, это лучшее объяснение, что у меня есть. Другого мой слабый разум пока еще не измыслил. — Тогда будем полагаться на меч, а не на магию, — отрезал император. Однако, просто так отмахнуться от слова вампира, конечно же, было невозможно. Врать какой смысл, если только все это не есть хитроумная западня, устроенная теми, теми самыми призраками? Но этого не проверишь, пока не дойдет до дела. В любом случае он император. обречен идти все вперед и вперед, пока не найдет тайды. Он не повернет и не остановится, точнее остановится только упав мертвым, как бы выспренно это ни звучало. «Ты хочешь мне что-то посоветовать, Эфраим?» — напрямик спросил император. Вампир отрицательно покачал головой. «Ты не создан для того, чтобы выслушивать советы, высокий человек. Гордость твоя больше твоей собственной жизни. Но если ты хочешь победить, я бы поостерегся идти на этот бой в одиночку. Подожди, у тебя есть время. твои эльфийки ничего не угрожает. Она приманка» что должна привести тебя в западню. Хотя я удивляюсь тебе, человек, долгий честь, не пустые слова для тебя. Ты был правителем, большим правителем, и бросил все, пошел за своей эльфийкой, хотя, наверное, мог бы поймать в лесу еще немало таких. Император поморщился, вампир вновь угодил в больное место, то, о чем правитель Мелина старался вспоминать пореже. Что у него дома, что с Империей, что с Мелином? справился ли Таврус, не подняла ли мятеж радуга, не, не напали ли пираты, удержался ли хрупкий мир с теми же гномами, не вторглись ли откуда-нибудь Нели. Хотя, с другой стороны, что толку в этих рассуждениях? Ты принял решение, ты оставил Империю, бросил всех, кто доверял тебе, кто шел за твоим именем и за твоим стягом. И теперь, откуда ты знаешь, что они также бестрепетно пойдут за Таврусом? Если бы ты дал себе труд и хоть немного, хоть немного подумать, император, ты не шагнул бы в разлом, ты пожертвовал бы своей любовью, или точнее тем, что ты называешь любовью. А другие люди назвали бы безумием, но зато недобитые волшебники не дерзнули бы поднять голову. Радуга осталась бы покорной. И не рванулся бы со всех сторон на ослабевшую Исполинскую империю сон молодых и алчных хищников. Но ты сделал выбор, император. И хотя ты постоянно, словно заклинание, твердишь, империя там, где ее император, ты отлично знаешь, что это не так. Империя там, где употе лица добывают свой хлеб мириады ее подданных. Те самые, чьи сыновья охотно становятся в строй легионов, чтобы завоевать победы его императором именем и во имя его. Вампир был прав, в который раз уж и кругом прав. «Так что же мне делать?» Император постарался, чтобы вопрос прозвучал не слишком беспомощным. «Собрать войско?» Уверенно и без теней сомнений ответил вампир. «Высокий человек, ты прирожденный правитель» повелитель, владыка, такому, как ты, не составит труба объединить под своей рукой тех, что беспорядочно мотаются вдоль побережья и не примкну ни к пиратам, ни к тем, кто охотится за ними. Возглав их, человек, и тогда... Император молча повел рукой в знак отрицания. «Мысль хороша, Эфраим, спору нет, но у меня нет времени, даже если, если та, за которой я спустился сюда и может ждать. У меня осталась за спиной империя, Эфраим, великая империя людей, и я оставил ее не в самом лучшем порядке». Изменить уже не, ничего нельзя, но и застревать в этом мире слишком надолго мне бы не хотелось. Война, которую мне довелось вести, выиграна, но ценой большой крови и не до конца. Так что мне надо думать еще и об этом. — Странно, — пожал плеча мой вампир. — Я готов прозакладывать душу, которой, правда, у меня нет, что судьба пропавшей эльфийки для тебя важнее всех и всяческих империй вместе взятых. Выходит, я ошибался выходит сухо сказал император я решил и и свое решение менять уже не буду к ходу к добру ли я пойду дальше к пиратскому логову а там там видно будет.